ПОБЕГ ЧЕРЕЗ БЕЛОЕ МОРЕ После Рождества пастору Оскаре Хуусканину пришло в голову организовать на Соловках финско-российский Вселенский Собор, в котором, с одной стороны, принял бы участие в качестве представителя Церкви Финляндии он сам, а с другой православную церковь представили бы те немногие монахи, которые уже успели вернуться на Соловки после распада Советского Союза. Это само по себе невинное предложение не встретило поддержки, а скорее обострило отношения между пастором Хоусканином и местными жителями. Монахи были невежественны и преданы своей вере, и мысль о сотрудничестве с лютеранским священником или обмене мнениями по религиозным вопросам им претила Они стали с подозрением относиться к замыслам Оскаря Хусканина и его увлечение астрономией наряду с интересом к истории острова монастыря теперь видели в новом свете. Многие стали считать Хусканина шпионом. Тем не менее, пастор Хусканин продолжил писать об истории Соловков. Он строчил статьи об этапах становления монастыря. Некие Засима, Савати и Герман. Разочаровавшиеся в мирской жизни монахи и отшельники поселились на Соловках примерно в 1420-х годах. Там они основали подобие монастыря, изголодались и неимоверно замерзли, но страдание было угодно Богу, поэтому ничего особенного в этом не было. Новгород, который на тот момент еще не потерял власть, вручил старцам грамоту, дававшую право на распоряжение этой территории. Без проблем. Таким образом, на архипелаге в Белом море появился монастырь, и уже в XVI веке он стал серьезно развиваться благодаря Федору Колычеву, постриженному в монашество под именем Филипп. Филипп — новгородский боярин, жил при дворе юного Ивана Грозного. Колычевы действительно отметились в Новгороде. Дед Филиппа служил там наместником, а дядя владел землями. Однако их род был московским. Поднявшимся при Иване Калите. Он был человеком действия и возвел далеко на севере процветающий религиозный бастион. Помимо церквей на острове построили каналы, провели водопровод и проложили дороги, возвели кирпичный завод и соливарни. В итоге судьба Филиппа сложилась трагически. В 1570 году сошедший с ума Иван Грозный, которому митрополит некогда был другом и наставником, приказал задушить его. В российской историографии дату смерти митрополита Филиппа принято указывать по старому стилю – 1569 год. Его убили 23 декабря. Соловецкий монастырь богател, цари один за другим даровали ему уделы, целые приходы вокруг Белого моря. В итоге он стал почти государством в государстве, даже больше, на правах землевладельца управлял всей северо-западной Россией. Его власть простиралась на западе до Карелии, на севере до Кольского полуострова, порой монастырь даже пренебрегал приказами из Москвы. Обитель также выполнял роль финансового и промышленного центра, военной крепости. Но всегда, когда дела идут хорошо, когда кажется, что все в порядке, начинается движение вниз по наклонной. В монастыре появились внутренние конфликты, борьба за власть возвышались одни и низвергались другие священнослужители. Династия Романовых решила преподать урок слишком своевольному монастырю, который вдобавок ко всему откровенно не принимал царскую политику, даже церковную присягу на верность не хотел подписывать. В середине 17 века соловчане встали на сторону старообрядцев и отказались использовать новые исправленные духовные книги. Их сложили в ящики и убрали. Наконец, упрямый монастырь оказался втянут в войну. В 1668 году царь отправил на осаду монастыря небольшое войско. Осада длилась годы. Хорошо укрепленный монастырь держался стойко. Только в 1676 году стрельцам удалось проникнуть внутрь через законное отверстие в каменной стене и убить почти всех 400 защитников монастыря. Лишь три десятка оборонявшихся уцелели и поскольку оставшихся в живых по обычаю той эпохи допрашивали под пытками, их число сократилось до 14. Так расцвету Соловецкого монастыря на время был положен конец. Как финна, пастора Оскаря Хуусканина особенно интересовала роль Соловецкого монастыря в основании Санкт-Петербурга. В 1694 году у Соловки посетил царь Петр, мечтавший отвоевать для России выход к морю. До этого Россия не обладала ни собственным флотом, ни даже приличным портом, а внешнюю торговлю пыталась вести через Архангельск. В довершение проделанного до Белого моря маршрута Петр прошел со своим войском через Северную Двину до Ладоги и Невы, до конца Финского залива. Здесь проходили битвы со шведами, здесь царь решил в итоге основать свой город и основал. Этот город русский потом во многих войнах отчаянно защищали, Главным образом от финнов. Оборона сначала Санкт-Петербурга, а затем Ленинграда обычно обозначала нападение России на Финляндию. Соловецкий монастырь постепенно ожил и даже расцвел ярче прежнего. В XIX веке это был золотой город посреди Белого моря, куда толпами стекались паломники, экономический центр. Казалось, будто далеко на краю света наконец утвердился Северный Афон, только гораздо более пышной, чем древнегреческая священная гора. Затем российская нищета разожгла революцию, и соловки превратились в суровое место заключения. И только сейчас, когда пастор Оскар Хуусканин зимовал на архипелаге, жизнь здесь снова стала меняться в лучшую сторону. Работая над историческими заметками, пастор Хуусканин часто бродил по руинам монастыря. Он следил за медленно продвигающимися реставрационными работами которые во время зимних морозов часто сводились к распитию чая и водки. Обрушившиеся ворота северной монастырской стены навели Хуусканина на мысль, что здесь было бы отличное место для занятий новым финским видом спорта — метанием копья в высоту. Он завел об этом речь вечером на телеграфии и соблазнил нескольких радистов испытать этот необычный способ броска. Достали пять копий. В кузнице на стройплощадке сварили подходящие для метателей стальные латы, а для защиты головы нашли каску русского пехотинца времен Второй мировой войны. Радисты увлеклись метанием копья в высоту сразу, с первой попытки. Начальник телеграфа лейтенант Андрей Макаров добился невероятного результата – 14,4 метра. Достижения измеряли по линии между стрихой монастырской стены и обрушившимися воротами. Хусканин тоже улучшил свой прежний поставленный еще в Финляндии рекорд на 60 сантиметров. Вскоре к метателям присоединилось несколько недоверчивых монахов, результаты которых все же не превысили 10 метров. Каменщики запускали копье выше, и лучший из них Кирилл Семенов за зиму поставил общий рекорд – ошеломительный 15,25. Игры организовывались трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. В свободные дни пастор Хуусканин ездил на лыжах проверять берлогу. Черт спокойно спал под толстым слоем снега. Долгая и темная зима на отдаленном острове подталкивала Оскаре Хуусканина раз за разом открывать бутылку водки и выпивать. Выпив, он часто сидя с и начинал философствовать о самом разном. Например, он разработал новую общественную модель для государств мира. В центре модели находился диктатор Земли, который избирался бы по жребию из, скажем, десяти тысяч достаточно просвещенных подходящих кандидатов. К главе человечества приставили бы надзирателя, которого наделили бы правом накладывать вето на действия диктатора, но не обязательно еще какой-то властью. Занимаясь историческими изысканиями, Хуусканин отметил, что во время русско-шведской войны 1590-1595 годов был похищен и увезен на Соловки церковный колокол с острова Мана-Мансалла на озере Оулуярви. Пастор стал интересоваться, нельзя ли вернуть эту реликвию в Финляндию, церковь его страны могла бы даже что-то за колокол заплатить. Эту мысль Хуусканину высказывать не следовало. Теперь отношения с местными охладили окончательно. Монахи перестали метать копье. И на острове поговаривали даже, что сумасшедшего финского пастора следует прогнать отсюда вместе с его медведем. А некоторые негодяи даже придерживались мнения, что этого недостаточно. Хусканина надо убить, а с медведя содрать шкуру. В Мурманске ее можно было бы продать норвежцам или финнам. Островитяне предполагали, что у Хусканина много денег. По слухам, он продал в Мурманске машину, прежде чем прибыть на Соловки. Дух из него вышибить, и все. Шел март. В это время годовой договор Тани Михайловой как радистки телеграфа истек. И она не осмелилась его обновить, поскольку ее тоже начали считать странной. Ведь она связалась с безумным финским священником. Белое море еще было покрыто льдом. Таня предложила разбудить черта. Может, он выспался, все-таки март наступил. Они сбежали бы, не привлекая внимания по льду на материк. Если остаться ждать естественного пробуждения медведя, то корка льда на море успеет растаять. А когда прибудет первый корабль, готовый взять Хоусканина и черта с собой, совершенно непонятно. «У меня ощущение, что здесь теперь очень опасно оставаться», оценила обстановку Таня. На самом деле Хоусканину уже надоели и Соловки, и Россия вообще. Начались приготовления. Таня собрала свои немногочисленные пожитки, хуусканен свои, все погрузили на большие санки, которые немного напоминали финские розвальни былых времен. Таня сложила распечатанные за зиму принтером гармошки в папку. Наконец, как-то вечером, когда приготовления завершились, Таня и Оскари отправились по дороге к Секирной горе будить черта. Медведь еще спал в берлоге крепким сном и не хотел встречать новую весну. Хусканин разгреб лопатый снег со входа и забрался внутрь, но ему тут же пришлось отступить. Зверь глухо рычал и больше не узнавал хозяина. Тогда Хусканин принялся тыкать лыжной палкой в отверстие берлоги. Черт ворчал внутри, но наружу не выходил. Таня и Оскари звали его по имени, но тщетно. — Это уже даже не черт, а тысяча чертей! — извелся Хусканин, и злой снова забрался в берлогу. Оттуда пастору пришлось поспешно убраться. Медведь вышвырнул его из берлоги и бросился за ним вслед. Он изрядно потрепал хусканина и, в зубы, заревел страшным голосом. Таня поспешила на помощь. Она встала между косолапым и его хозяином и начала дергать медведя за уши и вопить. С этого момента его стали называть тысячи чертей». И вдруг медведь будто очнулся. Окончательно пробудился от зимней спячки. Он узнал Оскари и Таню и снова стал совершенно покладистым. Он испытывал жгучий стыд за свое поведение, облизывал лицо то Оскари, то Тани и пытался вилять хвостом, но в медвежьем хвосте как-никак всего пять, да и та почти полностью скрыта густым мехом. «Он сначала меня не узнал», — объяснил Хоусканин, пока Таня отряхивала снег с его одежды. Они прицепили на тысячу чертей ошейник, и отправились в путь. Санки, на которых лежало несколько чемоданов и других необходимых при переезде вещей, в том числе на швейная машинка и утюг Тысячи чертей, стояли на берегу у берега. С наступлением сумерек Хуусканин потащил санки. Таня вела медведя. Ориентируясь по компасу, они взяли курс на запад. До города Кемь, что на материке, от этого места было добрых 50 километров. Небо уже потемнело, никем незамеченная процессия отделилась от Большого Соловецкого острова монастыря и тюрьмы. Вслед не залаяла ни одна собака, треска автоматического оружия тоже не послышалось Пастор Оскаре Хуусканен произнес серьезным голосом волнующие строки седьмого псалма. «Господи, Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня от всех гонящих меня и избавь меня». Да не похитит враг, как лев душу мою, когда нет ни избавляющего, ни спасающего. Лед был еще крепкий, на нем лежал уплотненный зимними бурями снег. Погода стояла отличная, хусканину легко удавалось тянуть сани. Впереди шагала Таня с длинным шестом в руке, которым она время от времени проверяла прочность льда. Следом за Таней плелся сонные и немного хмурые тысячи чертей. Под утро они набрели на зону Торосов, и продвижение затруднилось. Бури ранней зимы разметали полуметровый лед. Он сбился в высокие груды, превращенные январскими морозами в твердые, как камень, ледяные валы. Хусконин тащил сани по зоне Торосов изо всех сил, но двигались они безнадежно медленно. Всего 10 километров отделяло теперь путников от материка, но в темноте ночи переход Торосов казался невозможным. Компания решила остаться в укрытии ледяных груд, передохнуть и дождаться утра. Пастор Хусканин приказал тысячи чертей лечь на лед, и медведь с удовольствием шлепнулся рядом с глыбой. Хусканин поставил сани на бок рядом со своим питомцем. Таня вытащила из поклажи несколько одеял и разложила между санями и зверем, два на лед, два на себя. Затем Таня и Оскари отправились спать в объятия медведя и под защиту саней. Они сделали по большому глотку водки, но с тысячи чертей не поделились. Было тепло и безопасно. Бесспорно, медведь приносит много пользы, особенно при переходе через заледеневшее море. Перед сном Оскаре Хусканин спросил, правда ли Таня не забыла захватить листы, распечатанные зимой при прослушивании космических шумов. Таня ответила, что взяла по крайней мере килограммовую толстую стопку. За последние пару недель на мониторе и распечатках появилось несколько странных знаков, но Таня не могла сказать о них ничего конкретного. Пастор Хусканин загорелся. Какие знаки? Таня ответила, что в прошлый понедельник, когда Оскар снова метал в Кремле копье с радистами, на экране компьютера появилась серия линий, немного похожих на штрих-код с западных упаковок товаров, только, конечно, крупнее. Они распечатаны на бумаге. Оскар и сразу выкопал из санок карманный фонарик и с азартом принялся листать распечатки. По льду гулял холодный ветер. Космические сообщения чуть не разлетелись из дрожащих рук пастора по ледяной равнине Белого моря. Правда! Это правда! проорал пастор Хусканин так громко, что тысяча чертей проснулся и засопел. Вот и первый знак, что за пределами Земли есть разумная жизнь! заключил Хусканин. Он сделал очень большой глоток водки и на сей раз поделился с медведем. «Для человечества это может значить больше, чем любое другое событие за много тысяч лет, за всю его историю», — торжественно объявил пастор Оскари Хускнин.